Глава 16. Когда болтанка взлета закончилась и Майя поднялась над облаками, я вернулся в салон кают-компании, где меня ждали Алисия и Мария, беседующие с Гомером. Себастьян уже куда-то исчез. Ну и ладно, он сейчас точно не нужен. Мое возвращение первым заметил брат Марии. Когда я появился в дверях, он вздрогнул, глянул настороженно, но практически мгновенно успокоился. Живой нерв буквально. Как я заметил, парень вообще, похоже, немного двинулся умом на почве охраны Марии. Да, я его практически не знаю и почти не видел, зато хорошо помню первую встречу, когда они с Марией на мобиле приехали на стоянку гостиницы в предместе хвойной заставы, волоча за собой на цепи резуна. И брат Марии тогда выглядел весьма дерзко и резко. Сейчас же единственное, чему он уделял внимание, это Мария. Парень словно не простил себе тот момент, когда он позволил ей оказаться на волосок от смерти. Причем в тот момент он ведь отчетливо, при этом в полном бессилии наблюдал, как девушка приставила себе к подбородку пистолет, готовясь высадить мозги, но не даться демону. Наблюдал и ничего не мог с этим сделать, никак не мог ей помочь. Может быть, поэтому у него в голове что-то повернулось, и он стал самым настоящим телохранителем сестры, отринув все остальное в жизни. Кивнув успокоившемуся брату Марии, я прошел к столу. Усаживаясь, прервал разговорившегося Гомера на полуслове. Он замолчал, едва посмотрев мне в глаза. Увидев мой сосредоточенный вид, Мария и Алисия также подобрались, внимательно на меня посмотрели. Я же для начала рассказал им о минимальном энергетическом ресурсе корабля и сказал, что мы сейчас направляемся на законсервированную базу флота в Юргорден для заправки. И когда закончил, попросил девушек высказаться по планам того, что они считают нужным нам делать после восстановления ресурса аэростата. Первой заговорила Алисия. Герцогиня предлагала разобраться с Сисилией Альба, узурпировавшей власть фамилии Великого дома. Фамилии, которая, как Алисия, пусть не прямо, но явно намекнула «я, в общем-то, принадлежу». «Убить Сесилию Альба и этим кардинально закрыть вопрос с контрактом на три с половиной миллиона», – покивал я. «Ты так уверенно предлагаешь с ней разобраться? У тебя есть точные данные о ее местонахождении?» «Да», – просто кивнула Алисия. Увидев, мой недоуменный взгляд пояснила. «С помощью Дриад я вчера отсюда, из Астербурга. Оттуда из Астербурга», – исправилась Алисия, показав на палубу под ногами. «Смогла связаться с лордом Даллером. Он сейчас в Аугсбурге, постепенно восстанавливает агентурную сеть и влияние истинной главы фамилии. И старый лорд через Дриад сообщил мне, что Сесилия сейчас находится в нашем имении в Таррагоне». «Замок Рибамонтан на море?» «Да. Помню такое место. Был я там, на юго-восточном берегу Срединного моря. В прошлой жизни еще был. И хорошо запомнил буквально до нереальности сказочно выглядящий белоснежный замок среди высоких белых же скал». «И ты думаешь, что устранение леди Сесилии от власти закроет вопрос с моим контрактом?» Алисия вознамерилась что-то сказать, но я только головой покачал. Фамилия Альба в этом случае, как бы обидно это ни звучало, лишь инструмент, прокладка. Не леди Сесилия, так кто-то другой выступит контрактором. Деньги за мою голову уже есть, их как можно скорее нужно освоить. Так что после устранения или отстранения от власти в доме Альба леди Сесилии, Три с половиной миллиона никуда не денутся. Мария после моих слов едва заметно, но с явно видимым превосходством улыбнулась. Юная герцогиня же замолчала, осмысливая услышанное. Наблюдая, как меняется выражение лица Алисии, я подумал, что, предлагая вариант действий, она руководствовалась в первую очередь своей личной задачей – полным возвращением власти в фамилии. Обо всем остальном Алисия, скорее всего, если и думала, то как о второстепенных факторах, просто не обращая на них внимания. Либо же переводя в разряд проблем, с которыми можно будет разобраться потом. Мария, когда я к ней обратился с таким же вопросом «Что же делать после Юр также высказалась за кардинальное решение вопроса с контрактом. Только она предлагала мне совершенно иной вариант. Вместе с ней, вдвоем, тайно заявиться на вольный сход капитанов-наемников, который в самое ближайшее время должен был состояться в Тавросе. Причем мне полагалось туда прибыть под личиной ее брата. И только за закрытыми дверьми, после начала схода капитанов, мне по ее плану полагалось раскрыть инкогнито и вежливо убедить капитанов не просто не брать контракт на меня отказаться от его выполнения общим решением гильдии. «И как же мы убедим всех капитанов?» – сдержанно спросил я. «Ты же как-то убедил совет старших дриад безоговорочно принять власть царицы веры?» – произнесла Мария выразительно на меня глядя. Судя по тому, как хищная улыбка тронула ее губы, в представлении девушки уже отлично сложилась картина моего убеждения – Руководство гильдии наемников. «Мария, твое предложение звучит удивительно привлекательно, но при этом крайне авантюрно. Не находишь? Ты предлагаешь нам с тобой вдвоем прибыть на собрание капитанов и банально убить всех тех, кто взял или только желает взять на меня контракт, по мере высвобождения золотой квоты». Сколько у вас, капитанов, участвуют в высоком собрании гильдии? 30? 40? 45. Сколько из них взяли на меня контракт? Уже семеро. Сколько из них будут готовы взять на меня контракт? Не менее двух десятков по подтвержденной информации. Ты хочешь провести блиц-опрос, а после просто расстрелять всех тех, кто хочет? Не просто. Мы сначала, не раскрывая твое инкогнито, попросим проголосовать за отказ гильдии от контракта. Причем я от своего имени и от имени своего отца, графа Дентенца, лично попрошу гильдию отказаться от контракта на тебя. Те, кто с этим не согласится, но это будет их выбор». «И тебя ничего в этом авантюрном плане не беспокоит?» «Крайне авантюрно план звучит, если только не знать о том, что граф Дентенса горячо поддерживает это мое предложение и готов помочь в его осуществлении. Так что вопрос с контрактом на тебя будет закрыт целиком и полностью, без оговорок. Не только леди Алисия смогла воспользоваться возможностью связи, которую наладили союзнические нам дриады, улыбнулась Мария с чувством явного превосходства просто прелестно. Мне вдруг стало немного душно. Обе юные девы откровенно преследовали собственные цели, желая использовать меня как средство. Алисия хочет вернуть полную власть фамилии. Мария желает подняться по иерархической лестнице гильдии, перепрыгнув сразу через несколько десятков ступеней и отделенные от тел головы. Потому что после вежливой просьбы не брать на меня контракт, можно быть уверенным, что верхушка гильдии наемников претерпит существенные изменения. Причем, скорее всего, новым главой гильдии станет как раз отец Марии, который после планируемой разборки должен кратно увеличить свое и так немалое влияние в Риме. Впрочем, технически оба предложенных варианта выполнимы, и в принципе реальны как варианты действий. Вот только я в обоих случаях выступлю главным исполнителем, но отнюдь не главным выгодоприобретателем. И сверху всего этого, как душистая приправа, честное соперничество обеих дев, в котором главным призом выступает мое благорасположение. Очень захотелось по этому поводу высказаться, рассказав обеим, что именно я думаю об их не предложениях, но мотивах. Настолько захотелось, что даже Гомер оторвался от недавно поданных свиных ребрышек и с удивлением на меня возрился, Почувствовав не просто мои готовые сорваться эмоции, а рождающуюся бурю. Гомер специально звучно кашлянул и, привлекая всеобщее внимание, довольно небрежно, кипой салфеток, принялся вытирать блестящий от жира подбородок. Чем отвлек взгляды Марии и Алисии и помог мне удержать эмоции в узде. Как оказалось, Гомер все правильно сделал. Только потом уже, когда узнал, насколько сильно ошибался, я осознал, какую мог совершить ошибку, если бы не промолчал. Сейчас же, вернув контроль, я в максимально деловом и рабочем режиме продолжил беседу с бесстрастным видом. И в процессе наводящих вопросов выяснил, кроме всего прочего, что Алисия еще даже не выкупила у Марии свой контракт. Ведь коммуникаторы, через которые можно выкупить контракт, не работали после отключения связи Орденом Хранителей. И если принять и отправить запрос на подтверждение выполненного контракта сейчас во время сложностей со связью можно было по старинке в филиалах гильдии, то выкупить контракт можно было лишь через имперского арбитра. И только в Риме. Ну, все дороги ведут в Рим, кто бы сомневался. По мере дальнейшей беседы, обдумывая все услышанное, я все же не мог не признать, что предложенные и Алисией, и Марией варианты не лишены логики в действиях. К тому же я прекрасно понимал, что нельзя оставлять за спиной такой контракт на свою голову. Три с половиной миллиона, не просто большие, это очень большие деньги. У дома Альба сейчас таких денег просто нет, я уверен, особенно если учитывать миллион за голову Алисии по контракту, который тоже пока в работе. Другое дело, что если верить Марии, а не верить ей оснований нет, контракты и на меня, и на Алисию подтверждены и имеют золотой уровень. А это в свою очередь значит не только ограниченный приоритетный доступ к контрактам отряды графа Дентенса из таких привилегированных членов гильдии, которые имеют первоочередное право выбора на подобные контракты. Золотой уровень значит еще и то, что средства на вознаграждение уже есть и лежат на депозите. А если деньги есть на депозите, в свою очередь это уже значит, что их можно получить. «Нужно получить», — нашел я, наконец, решение, которое должно удивить остальных игроков не меньше, чем факт, столь небрежно брошенных недавно на игровой стол тонн золота. «Мы решим проблему с узурпацией власти в фамилии Альба», — посмотрел я на Алисию. При этом заметил, как напряглась Мария. «Мы решим вопрос с контрактами в гильдии», — посмотрел я на Марию. При этом заметил блеск интереса в глазах Алисии. «И мы сделаем это одновременно. Причем сделаем так, что после этого очень больно станет сразу многим. Мы сделаем, ну, очень больно всем тем, кто хотел возвыситься, сохранить свое прежнее место или порешать свои проблемы за мой и за твой счет», посмотрел я на Алисию. «Что ты хочешь сделать?» – спросила она. Наступает момент, когда с... с возрастом, хотел сказать, я, но не сказал. Когда с опытом начинаешь понимать, что самый болезненный удар – это удар по кошельку. «Какая, напомни, сумма контракта за тебя?» – спросил я у Алисии, хотя прекрасно помнил о размере вознаграждения. «Миллион золотых реалов». «И за меня три с половиной», – кивнул я и посмотрел на Марию. Всего 4,5 миллиона золотых денег, 40 тонн золота, плюс-минус. Посчитал я, конечно, очень примерно. Мой плюс-минус в переводе монет в килограммы может составлять сумму, равную десятилетнему бюджету Северного Батарна. К чему ты ведешь, не поняла Мария, в отличие от Алисии, которая смотрела на меня уже совершенно новым взглядом. «Мы сейчас, как вы знаете, следуем в Юргорден. Там мы, если получится, расконсервировать базу снабжения, а у нас это получится, потому что другого выбора просто нет, восполним ресурс корабля и после этого ляжем условно на дно. Неделю-две, как получится. Ляжем на дно настолько, сколько нужно будет времени тебе», посмотрел я на брата Марии, Добраться до Тавраса, где проходит сход вольных капитанов гильдии, и сообщить там о выполнении вашим отрядом контрактах. Двух контрактах. Кроме контракта на Алисию, ты от вашего с Марией отряда возьмешь и подтвердишь контракт на меня. Глобальной связи на Юпитере сейчас нет, и это хорошо, спасибо хранителям. В Тавросе ты обязуешься доставить и меня, и Алисию вместо назначения получателю. Думаю, что в Тавросе будут доверенные люди и наниматели, которые смогут дать тебе ответ на вопрос, куда именно нас нужно привести. Опции доставки живой в контракте нет? Уточнила Алисия, явно имею в виду контракт на себя. Неважно, меня же можно живого доставить. Да. Вот и отлично, кивнул я и снова посмотрел на брата Марии. Так что, узнав место назначения, куда нужно нас с Алисией, живых или мертвых, доставить для подтверждения, ты в этом месте очень внимательно, избегая слежки, отправишься в ближайшую священную рощу и через дриад передашь нам расположение этого места. Если мой контракт, как и контракт на Алисию, фактически прошел через дом Альба, что, скорее всего, так, значит и место назначения будет совсем рядом с узурпаторами власти. И мы в одном месте получим всех заинтересованных лиц. Посмотрел я на Алисию. И нам нужно будет лишь перед тем, как решать проблему с узурпацией власти в доме Альба, заставить, вернее, вежливо попросить узурпаторов подтвердить выполнение контрактов. Некоторое время стояла тишина. Мария переглядывалась с братом. Алисия внимательно на меня смотрела, явно обдумывая сказанное. Факт этого обмана поставит крест на репутации фамилии Дентенса, и не только в гильдии, ровным голосом произнесла Мария. То есть тот факт, что твой отец собирается моими руками уничтожить половину из самых влиятельных капитанов гильдии, крест на его репутации не поставит, усмехнулся я. Не волнуйся. «Если мы выиграем, твой отец станет единоличным главой гильдии, как он и желает. Мое слово». «А если мы проиграем?» «А если мы проиграем, твой отец все равно уже поддержал меня, пусть и Ему этого не простят». «Ну да, действительно», – вздохнула Мария. «За мою голову назначено три с половиной миллиона», – сказал я Марии, после чего посмотрел в голубые лучистые глаза Алисии. «За твою миллион. Всего четыре с половиной. Делим на троих по полтора миллиона. Легкие деньги». «Вот так просто?» – поинтересовалась Мария, явно собираясь указать на слабые места плана. «Тебе не кажется, что этот план звучит несколько авантюрно?» «Когда у тебя есть аэростат в небе и варгрийские всадники на земле, сплошь вооруженные запрещенным кодексом оружием, на многие вещи смотришь совершенно иначе», – улыбнулся я. «Если я возьму контракт, но в течение двух недель не смогу узнать место, где нужно подтвердить его выполнение». Брат Марий впервые заговорил, причем задал довольно правильный вопрос. «И мы тогда потеряем две недели» добавила вдруг Мария. Вот это уже она ошибается. Мы сейчас находимся на корабле, в котором изобученной по профилю команды только один капитан, который еще позавчера был пленным гардемарином второго курса воздухоплавательной академии, сидящим в тюрьме демонов Инферно. Так что две недели мы в любом случае не потеряем, а потратим с пользой на обучение команды хотя бы для того, чтобы наш корабль не был уничтожен первыми же конструктами при возможном столкновении с кораблями имперского флота. Мария и Алисия, сказанным я видел, прониклись. Гомер же смотрел на меня весьма задумчиво. Он явно хотел много чего сказать и сейчас определенно решал, с чего начать. Но не успел, потому что нас прервал вестовой от капитана. Уже в белых перчатках все как полагается, надо же, нашли где-то. Вот только цвет лица вестового был лишь немного светлее белизный перчаток, а в кабинет он забежал, даже не постучавшись. Причем бежал сюда вестовой так быстро, что сейчас, замерев с открытым ртом, был не в силах вымолвить ни единого слова. Дожидаться, пока он справится с дыханием, я не стал, выскочил из кают-компании и очень быстро оказался на мостике. Здесь, мельком заметив белого, как мел гонстада, сразу посмотрел на проекцию рабочей области и обомлел. При этом я вдруг вспомнил недавний рассказ Гомера, как он, перебрав на балу с медовухой, наклонившись, бежал и бежал вперед, избегая падения только лишь тем, что раз за разом переставлял ноги перед собой, ловя твердую поверхность пола для упора. И еще я вспомнил его живые эмоции во время описания того, как он, наконец, остановился, столкнувшись с накрытым яствами столом. Потому что, похоже, я сейчас свой преграждающий путь стол также нашел. Юр Гордон, старая, законсервированная и, как я был уверен давным-давно, забытая и неиспользуемая база флота, не была пуста.